Последняя часть. Кольцо. Глава первая. Через несколько минут настроение непонятным образом изменилось. Будто кто-то со стороны скомандовал мне «переключись». Наверное, это была спасительная защита нервов, которые охраняли меня от нестерпимого горя. Я подумал, что, может быть, ничего страшного и не случилось. Женя в плече уже не было. Я посмотрел, красный паук превратился опять в ягоду-бруснику, и она была даже меньше, чем раньше. Ну и ладно, это уже плюс. А еще плюс, и самый важнейший, что лыж жив. Теперь можно сколько угодно размышлять, выбирать, бояться, жалеть о сделанном, гадать, правильным ли было мое решение. Ничего уже нельзя изменить. И слава богу. И не буду я жалеть и гадать. Потому что благодаря лышу случится главное. Май в конце концов сумеет соорудить в пространстве свой хрустальный шар, где люди смогут увидеть все храмы мира. Все доброе, что в этих храмах есть. Поможет ли это людям стать добрее? Я не знал, но Май знал, а я ему верил. И к тому же я ведь, как и лыж, живой, по крайней мере, пока. А к переменам в жизни, к ее всяким вывертам, разве мне привыкать? Ладно, поглядим, что за дорога, что за колея, — подумал я с проснувшейся бодростью. Стало даже интересно. Кусты давно кончились, рельсы тянулись теперь по усеянному ромашками и клевером лугу. Луг был бескрайний, не было видно ни Инска, никаких деревень и поселков, лишь несколько строений, похожих на элеваторы. В густо синем небе висели белые кучевые облака, солнце они не закрывали, и воздух дрожал от нарастающей жары. Рельсы неожиданно кончились, и вместо них потянулась в траве утоптанная тропа. «Да, утоптанная, широкая». Но никого на ней не было, только шагала рядом со мной моя неотступная тень. Летали над цветами мелкие печуги, негромко вскрикивали. А я шагал. Долго ли? Не знаю. Часы, которые подарила мне тетя Маруся, остались дома. Нет, не надо про дом, про тетю Маруся, про всех, кто там остался. Иначе тоска путает по рукам, по ногам, сдавит горло. Она ведь, несмотря на мою нынешнюю бодрость, совсем рядом, почти как тень. Я не чувствовал усталости в ногах, но начали утомлять однообразие изной. Это что же, так и будет тянуться такое поле. Без конца. Наконец появилось хоть какое-то разнообразие. Вдали я увидел серую стену. Тропа приблизилась к ней. Оказалось, это трехметровый бетонный забор, составленный из отдельных секций. А что с другой стороны? Секции внизу вырастали в землю, не просунешься. И наверх по гладкому бетону не заберешься. А мне казалось, что по ту сторону какой-то совсем другой мир. Более интересный и более прохладный. Наконец я увидел то, что могло мне помочь. У стены стояло косо прислоненное к бетону большущее колесо, ростом с меня. С могучим, расслоившимся от старости ободом, с брусьями-спицами крест-накрест, с похожей на маленькую мартиру ступицей. Я с разбегу взлетел на ступицу, вскочил на верхний край обода, встал на цыпочки. За стеной было то же самое поле. Ровная зелень, на которой местами лежали мохнатые тени облаков. Я разочарованно спрыгнул с колеса и увидел двух мальчишек. Они сидели неподалеку, прислонившись голыми спинами к бетону, и по очереди глотали из пластиковой бутылки газировку. Посмотрели на меня, улыбнулись, разом сказали «Привет!». «Привет», — растерянно сказал я. Мальчишки были по возрасту вроде Лыше, отчаянно загорелые, босые, с лохматыми светлыми головами, очень похожие друг на друга. Только на одном — зеленые трусики, а на другом — желто-пестрые. Тот, что в зеленых, понимающе спросил. «Заглядывал на ту сторону?» «Да», — признался я. «Ничего там нет. А вот если пройти через пролом...» Непонятно добавил другой мальчишка. «Какой пролом?» — хотел спросить я, но промолчал. Будто мог лишним словом спугнуть этих ребят. «Мне было хорошо-хорошо видеть их, ведь они в точности такие, как мальчишки в городе Инске. Может, и правда оттуда? Благодаря им дорога. Или колея, как точнее, перестала быть для меня чужой. Тот, что в зеленых трусиках, протянул мне бутылку. Хочешь? Да, я и правда хотел пить. Пей до конца, сказал тот, что в пестры желтых. Нам уже хватило. В бутылке оставалось не меньше половины. Я присосался и втягивал в себя прохладную шипучую жидкость. Зарянку или что-то похожее. Пока не кончилось. «Спасибо!» — я поставил пустую бутылку на бетонный выступ внизу забора. Тот, что в зеленых, достал из-под локти школьный рюкзачок, вынул отломанную половинку батона. «Бери, мы уже поели!» «Спасибо!» — опять сказал я и взял. Они вспрыгнули с травы, подхватили рюкзачок и пошли по тропе в ту сторону, откуда пришел я. Им-то можно. Оглянулись, помахали мне. И я помахал, зажатым в пальцах батоном. Потом тоже зашагал. На ходу откусывал от батона. Он был очень свежий, мягкий, с хрустящей корочкой. Вкуснота! Я долго не решался оглянуться, а когда все же посмотрел назад, ребят на тропе уже не было. И опять я шел, шел. Усталости не было, а встреча с мальчишками прибавила мне бодрости. Я думал о них, потом стал думать о пузырьке и тюнчике. «Как хорошо, если бы мы оказались на колее втроем. Тогда никакая печаль не страшна». «А что, если я их встречу?» «Здесь, на дороге. Вдруг она, дорога эта, решит подарить мне чудо? Если спасает от гибели, то, может быть, спасет и от одиночества?»